Глава 59. Набериус. Энтони Этвуд ведет переговоры. Уложив Эдриана, Этвуд не торопился идти к себе. Он остановился посреди коридора и прислушался. Слух у демонов невероятно обострен, но даже ему не удавалось зафиксировать, чем занималась сейчас Елена. Он различил дыхание сына совсем рядом. легкое посапывание старшей Валентайн. Да будут сладкими ее сны за то, что она подозрительно охотно ни во что не вмешивалась напротив спальни дочери. Даже шелест шторы в комнате Елены он тоже слышал. На миг он испугался и кинулся было вперед, но колебания крови, связанные с девушкой, в том числе через перстень на ее пальце, не оставляли сомнений. Она рядом и она в порядке. Это вот замер, подняв руку и не решаясь постучать. Ему не терпелось объясниться с ней насчет сына и еще больше поделиться этой только что обретенной радостью. Наверняка она бы его поняла, хотя тетушка, как он по привычке называл маму, даже про себя. заслуживала услышать эту новость от него первой. Скорее всего, сказывались цепи. Он не рискнул выйти совсем без них и закрепил облегченный вариант перед тем, как последовать назов в библиотеку. Видимо, этого достаточно, чтобы скрывать ее присутствие в ночное время, не нервировать бешеного и тоскующего внутреннего демона. Из-за двери на него залаял Фави. Это вот так и не решился побеспокоить девушку. На этот раз он уловил вибрирующий сигнал, который шел из его кабинета, его вызывали из бездны. Причем с настойчивостью, отрицающей возможность, что в это время суток он мог бы просто спать. Ему показалось, что он, наконец, определил, где находилась Елена. Девушка стояла за дверью ровно напротив него, неподвижно, как истукан, почти перестала дышать, а руку прижала к груди, чтобы успокоить бьющееся сердце. Но это его фантазия. Просто он так в ней нуждался, что представлял, что есть и чего нет. Граф поспешил на первый этаж, пообещав себе, что поговорит с невестой, чтобы обязательно закрывала окно на ночь. Опасности он не ожидал, но ведь и похищение они предотвратить не сумели. Расследование, длившееся почти сутки, мало что прояснило. А ведь это прямое вторжение на территорию, находящуюся под юрисдикцией ада. Он почти не сомневался, что вызывали его сейчас ровно по тому же поводу. К тому, что представляло собой родовое гнездо Арбасов, Уорренстоун, к этому моменту наверняка возникло много вопросов и у светлых, и у темных. Что делало более мелкое графство Арбас внутри более крупного Солодсбери, И почему подчинялось только Этвуду, а не местному правителю? Как вышло, что на территории, где хозяйничали пресветлые, стоял дом адского принца, в котором проживало его семейство? Разумеется, такое положение вещей до поры до времени заинтересованные стороны предпочитали игнорировать. Что ангелы, что демоны страдали от болезни и боялись смерти. Чего уж говорить о людях. Однако теперь, как только Эдриан принял свой род и свою кровь, скрывать, что на Мидиусе постоянно проживает наследник бездны младшей линии, более невозможно. Голограмма распахнулась в ответ на разрешающее заклинание. Это удобно. И гарантировало, что послание или встречу проведет тот, кого вызывали. Над столом заклубилась задумчивая физиономия Набериуса. Демон-надзиратель, который так гордился своими аккуратными щегальскими рожками, увидел этого до чуть позже, и озабоченность на его лице сменилась улыбкой. «Ну и задачку вы нам задали, ваше высочество. Тем не менее, примите самые искренние поздравления. Разумеется, мальчик наследует только после вас с братом. К тому же, не понимаю, каким образом, даже теоретически. Нами бы мог править господин, для которого воздух рядом с бездной является отравой». «Однако позиция моя и владыки по этому вопросу совпадает. Появление еще одного верховного демона, который на законных основаниях будет иметь право занять пламенный трон, это радость, которую заслужила вся наша раса». Этот вот стремительно возвращался от эйфории к реальности. Эта мысль крутилась на задворках сознания, но пока он ее не успел обдумать как следует, как прежде уже не будет. Маленький лорд, его сын, вот-вот станет объектом глобального торга». Ни ад, ни чертоги не стали бы терпеть наследника темных, застрявшего в нейтральной зоне, да еще под влиянием присветлых. вот медленно кивнул. Сейчас он по-настоящему зависел от поддержки родной бездны, но собирался задействовать и свою сферу влияния. Идти на поводу у владыки рано или поздно обернется потерей даже видимости свободы. Поэтому его дорогой невыносимый сводный братец сбежал из ада пару тысяч лет назад. «Я надеюсь, вы меня понимаете, Маркиз?» Я больше не вправе оставлять Эдриана на Вирджинию. Нам придется перенести сюда либо собственный кусок территорий, либо объявить эту зону своей. Второе более удобно, так как ребенок зависит именно от этого климата. В Аду же необходимо подготовить для него отдельную зону, где будет полностью воссоздан нейтральный мир. Но это крайний вариант. Я не уверен, что Эдриан сможет его долго выдерживать». Про себя вот подумал, что вероятность вызвать новую войну невелика, но все же существует. Пресветлые не славились уступчивостью. Но, как и демоны, уже устали воевать. «Но и в том случае, если мы оставим мальчика здесь, то вариантов для маневра не так много», — хмыкнул Набериус. «Фактически мы сами даем им рычаг управления в руки. Это же такая удача для пернатых — воздействовать на всех демонов разом. Я бы попробовал скрывать информацию как можно дольше. О чем бы мы с ними не договорились, на Мидиусе вы останетесь, как на вулкане. Чуть что». Нам сразу же предъявит обвинение в попытке захватить все нейтральные территории. Это вот только сейчас заметил, что маркиз немного помят. Прическа не так идеально уложена, а на щеке как такое вообще возможно, след от сажи, отпечаток, будто маленькой пятерни. Светлые могут опасаться и переживать. Это их нормальное состояние. В наших интересах было бы получить права на часть Мидиуса и основать здесь полноценную резиденцию. Они, не признавая этого, фактически владели всем этим миром. Он немного опустил голос. «Набериус, ты в порядке? Что у вас там вообще происходит? Гадюка не справляется?» «Я все не решаюсь спросить тебя, Марп, учитывая ваши непростые отношения со Старотом. Если он обратится к тебе с просьбой осмотреть госпожу, не смей отказываться. Третья беременность протекает не так гладко. И читаю, вместо того, чтобы заниматься дьяволетами, не отходит от нее, пока герцог ходит по потолку». «Моя жена, ты знаешь, ангел возьмет мальчишек на пару недель, и я пока отправлюсь в поход по поручению владыки. Но надолго нас не хватит. Кроме гадюки с этими детьми не может сидеть больше никто». Он понизил голос до полного шепота. «Мне кажется, их боятся собственные родители». Марбусу так и хотелось заржать в голос. Он представил себе грозного астарота, увешанного отпрысками. Их отношения действительно не задались, потому что долгое время Марбас предполагал, что его отцом был именно первый герцог. Он несколько раз отказывал разрушителю в просьбе об исцелении его воинов, хотя с Набериусом всегда ладил, но затронутая тема напомнила ему, что он и сам находился в подвешенном состоянии. «Эм, как только мы уладим вопрос со статусом этого поместья и моего постоянного проживания, я буду вынужден запросить от вас представителей на мою собственную свадьбу. Или, возможно, даже раньше. У меня привязка доживает последние часы. С каждым днем я справляюсь с собой все хуже. Это в конце концов угрожает тем, что нас с невестой соединит сама бездна, а не все вот эти обязательные для высших аристократов ритуалы». «А я-то, наивный, до сегодня считал тебя самым нормальным демоном верхнего круга. Спокойным, предсказуемым, надежным. запричитал набериус «Как я подам эту новость владыке? Кого я тебе из герцогов приведу? Невеста-то в курсе? Что, у вас уже все сроки вышли, и она одной ногой госпожа всея Последний вопрос Марбусу категорически не понравился. «Придумай что-нибудь, Нап. Ты это умеешь, как никто. А мне пора. Вдруг на мышку опять кто-то покусится?» С этими словами принц захлопнул прибор и с досады швырнул его в соседнее кресло.